Глава 46. Покушение. Карина. «Ну ты даёшь, землянка!» — тихо и удивленно произнесла Анита, когда я села рядом с ней. Судя по озадаченным лицам Натали и Лидии, они были с ней совершенно согласны. В ответ я лишь растерянно повела плечами, мол, так получилось, не виноватая я. «На конкурс приглашается леди Наяра!» — громко провозгласил Дэнни, и на полигон пришла лесная фея в сопровождении незнакомого мне пажа. Причем на ней был уже не брючный костюм, а атласное платье. Видимо, фея услышала, за что мне присудили дополнительный бал, и оперативно раздобыла женственный наряд. «Когда она успела переодеться?» — изумилась Лидия. «Спорим, что Оливия сюда тоже в платье придет?» — хохотнула Натали. «Тише, девочки, давайте посмотрим, что Наяра придумала ради победы!» — одернула их Анита. Лесная фея заметно нервничала. Ее полупрозрачные зеленые крылья подрагивали за спиной. Но в остальном она держалась достойно. «О, вы тоже в платье, леди Наяра, приятно видеть», — похвалил ее король. «Вам тоже присуждается один балл за платье. А теперь прошу, покажите нам свою меткость». Дэнни вложил в ее руки арбалет и встал за спиной, наверное, чтобы поскорее отреагировать, если еще какая-нибудь оса вылетит из потайных мест. Наяра решила пойти по уже протаренному пути и задействовала магию. Из стыков между каменными плитами на полу, внезапно выросла большая лиана, которая изогнулась дугой и послужила лесной феей подставкой для арбалета. От наконечников стрел до центра мишени высветились лучи, как от лазера в пыльной комнате, и шатенка нажала на спусковой крючок. Как и у меня, все три стрелы поразили мишень в яблочко. Тридцать баллов за попадание, и итого 31 балл!» провозгласил Дэнни. «И опять задействовали магию!» неодобрительно фыркнул Арнольд. «Какой-то сплошной мухлёш, а не соревнование!» «Это не спина пажа, ваше высочество», — повторила фразу Аниты Наяра. «Минус 10 баллов за неоригинальность», — моментально отреагировал король. Улыбка на лице девушки потухла. Сделав от расстройства неуклюжий реверанс, она направилась к зрительским рядам и села рядом со мной. «Не переживай, Наяра, эти баллы уже не имеют значения. Карину все равно никто не обскачет», — громким шепотом поддержала ее Анита. «Какой смысл тогда продолжать этот конкурс?» Едва слышно хмыкнула лесная фея. Намагиченная ею лиана растворилась в воздухе. А место стрелка заняла Оливия. Эта брюнетка тоже успела облачиться в платье, как и наяра. Алый атлас красиво переливался в солнечных лучах. «Один бал за платье, леди Оливия!» Изрек король и махнул рукой. «Приступайте!» Антрацитовая драконица держала в руках тяжелый арбалет так, словно он был пушинкой безо всяких магических фокусов, прицелилась и выстрелила. Все жюри удивленно притихло. «Ого!» — уважительно посмотрел на нее Дэнни. «У вас отличный результат, принцесса. Восемь, девять и десять баллов. Одна стрела даже попала в яблочко. Не каждый солдат на такое способен». «Меня отец стрелять научил. Еще в детстве», — скромно заявила красавица с арбалетом в руках. «Накиньте ей сто баллов за честность. Никакого мухляжа с магией», — с восхищением заявил Арнольд. «Согласен», — поддержал его король, «такую изумительную меткость нужно поощрить». «Результат принцессы Оливии — 128 баллов», — торжественно объявил Дэнни. Зрительский ряд и жюри разразились аплодисментами. Когда хлопки стихли, Оливия склонилась в реверансе перед королем и заняла место рядом с Наярой. «Кто там у нас еще остался?» — поинтересовался король. «Принцесса Саяна — последняя из группы фавориток и еще 13 леди из второго состава», — отчитался Паш. Лицо Дария едва заметно нахмурилось. Видимо, этот конкурс начал его утомлять. Хорошо знающие своего монарха слуги моментально поставили перед ним стол с закусками и фруктами, и король подобрел. «Приглашайте!» — махнул он, и на полигоне появилась Саяна. «Ваше величество, ваше высочество, ваши светлости!» — ответила она три низких поклона членам жюри. «Один бал за платье!» — произнес король, и Саяна присела в благодарственном реверансе. «Достаточно поклонов, милая леди, приступайте!» поторопил ее Дарий. Не знаю, какой расы была эта девушка. Арбалет оказался для нее тяжеловат, но она держала его довольно уверенно. «Я привыкла стрелять из более легких моделей», заявила она и нажала на спусковой крючок. Одна стрела улетела мимо, вторая вонзилась почти в яблочко, а вот третья отрикошетила от края мишени и сломалась, а ее острый наконечник полетел в жюри. Судя по траектории, он должен был вонзиться в голову короля. Все, кроме меня, почему-то замерли, а я отреагировала на рефлексах взмахнула рукой и своим новым даром накинула портальную энергию на наконечник стрелы. А точка выхода из портала получилась в центре толстенького арбуза на королевском столике. Арбуз не выдержал такого варварства и треснул, щедро оросив розовой мякотью, лицо монарха. Королевские телохранители мигом побелели и даже немного посидели, кидаясь к правителю. «Ваше Величество, вы не пострадали!» Отец Эйдена рваными движениями вытерся салфеткой, и я притихла, наблюдая, как его лицо стремительно покрывается багровыми пятнами гнева. «Она чуть не убила короля!» — возмущенно выпалил Арнольд, вскочил и ткнул пальцем в мою сторону. «Арестовать ее!»